30. Февраль первое. Сын мой, имеешь свидетельство каждодневной близости, Владыки? Сам по себе без луча давно бы исчерпал себя, но не исчерпаем, Владыка, и обещал беспредельность. Сосуды, сосуды готовь космическими дарами наполнить, чтобы было во что мне налить из моей неиссякаемой чаши. Сегодня ты хочешь писать, и особенно много, и будешь писать, если хочешь, и мыслям не будет конца.